Глава двадцать первая. Спустя два дня. Ярослава. Шумные выходные, испорченные появлением Егора в нашей жизни, остались позади. Непрерывный поток машин выстрелился на проспекте и нисколько не двигается, раздражая и нервируя. Нетерпеливо поглядывая на часы. И именно сегодня никак нельзя опаздывать, чтобы на меня не составили акт. Но надо еще ребятишек завести в школу. «Мама, там такое вкусное мороженое было!» Пломбир, посыпанный шоколадной крошкой. а Закатив глаза, вспоминает Ася вчерашнее посещение детского кафе. «Вот у дочки все мои привычки как под кальку. Я также закатываю глаза. С Васюткой сложнее. К его выкрутасам я отношусь настороженно. Наблюдаю со стороны, ну так, на всякий случай». А мне больше понравилось фруктово-банановое. Как будто настоящий банан, только замороженный. С восторгом рассуждает он. «Мам, а в следующие выходные куда поедем?» Наивно интересуется дочь. «Папочку возьмем?» Грустно вздыхает и разводит руки в стороны. «Ася!» Голос срывается на крик. «Не смей Егора называть папой! Этот мужчина не имеет к нам никакого отношения!» И вообще, запомни, он плохой, очень плохой. Держись от него подальше. Ничего он не плохой, — ступает за Егора Вася. Он добрый, щедрый и красивый, — восторженно вопит Ася. Машина дернулась. Точнее, я поздно увидела, что впереди идущий автомобиль притормозил. Водка... Вовремя замолкаю. Слава богу, удалось избежать столкновения. Сердце неприятно колет. Злюсь на Асю, на себя, на Егора, на весь белый свет. Если сегодня дадут полный расчет, тогда пойдем куда-нибудь. Дети хлопают в ладоши. Аська зацепила мои слова и интересуется. — Мамочка, что значит окончательный расчет? — Потом объясню. Бурчу себе под нос. Доезжаем до школы. «Ну что, сами побежите или вас проводить?» Поворачиваюсь назад и перевожу внимательный взгляд с дочки на сына и обратно. Ребятишки старательно отстегивают ремни безопасности, берут в руки рюкзачки. «Нет, мама, мы сами. Хором выдают дети». «Хорошо, тогда до вечера». «Ой, мама, Марья Ивановна сказала, чтобы все сдали на классные нужды по пятьсот рублей. Нам сказала принести тысячу на двоих», — вспоминает Асюшка. Копаясь в сумочке, достаю деньги. «На вот, передай. Протягиваю Асе купюру. Сегодня останусь без обеда. Впрочем, к концу сегодняшнего дня я вообще останусь без работы. Завожу мотор и трогаюсь с места». В офис вылетаю и тут же врезаюсь в грудь мужчины, торможу. Простите, бубню себе под нос, не поднимая глаз и пытаясь обойти его. Но мужчина не спешит дать мне эту возможность. Внутренне напрягаюсь, меня прямо сносит волна страха. Не хватало еще, чтобы это оказался бесовский. Нерешительно поднимаю глаза, облегченно вздыхаю, но, похоже, рано». Мужчина зрелых лет, в дорогущем костюме и часами на руке, стоимостью с мою годовую зарплату, скользит по мне оценивающим взглядом. Он ничего не перепутал? Мы вообще-то находимся в офисе. Ёжусь под его взглядом. Кто он такой? Заказчик или инвестор слишком самоуверенно себя ведет. Да, я слышала краем уха, что сегодня в офисе пройдет совет директоров. Но даже предположить не могла. «Повезло моему сыну», — улыбается незнакомец. «Такие прелестные девушки работают в его окружении», — поворачивает голову он к своему собеседнику. «Мужчина лет под шестьдесят синими блеклыми глазами разглядывает меня в упор. Становится неуютно, словно раздевает и ощупывает взглядом. Внутри меня поднимается волна раздражения». А еще я смутно вспоминаю этого мужчину из моего прошлого. Хочу закричать, заплакать. Желаю толкнуть обоих. Они буквально переградили мне путь. Я не могу себе этого позволить. Меня тут же повяжет охрана. Стою, терпеливо сношу их циничные подколы. — Теперь ясно, почему твой младшенький ходит так часто на работу, — хохочет второй. — Ни в чем себе не отказывает. «Как зовут?» — интересуется первый, — тычет меня пальцем. Мотаю головой, пытаясь отогнать морг. Неужели это те самые два гаденыша, старший Бесовский и старший Воронцов? Те самые, которые растоптали мою жизнь, загробастали бизнес моего отца, убили его, а теперь они потешаются надо мной? «Ах, — цыкает Бесовский старший, — кажется, я понял». Та самая Соколова, что спит с моим мальчиком. Служебный роман, одобряю. Но ты не приезжай больше к нам в дом. Плохо будет, если Машка застукает. Я вся аллею и покрываюсь испариной. А мужчина с синими блеклыми глазами нервно крутит на запястье дорогущие часы. Воронцов, смотрю на него в упор. Тот самый. а Вы меня не узнаете? Почему же? Узнал. Мне что сплясать? Вот стою и радуюсь, что мой сын не женился тогда на тебе. Разворачиваюсь и даю отцу Егора звонкую пощечину. «Ненавижу!» — шеплю я. «Охрана!» — кричит отец босса. Воронцов с красной щекой хитро щурится. «Ты ответишь мне за это?» «Ты у меня и так все забрал!» — гневно кричу я. «Но это мы еще посмотрим». Спешащие в офис сотрудники бросают в нашу сторону косые взгляды, но все просачиваются мимо нас в офис. Ко мне бежит охрана, а я истерично смеюсь. Мечтала передвигаться по офису тенью, а привлекла к себе внимание всех. Ничего себе тень! Охранник хватает меня под мышки и куда-то несет. Воронцов и Бесовский поспешно следуют за нами. «Поставьте!» Калачу амбала по спине. Поставил в кабинете босса. Игорь поднимает на меня карие глаза с болотным отблеском. Смотрит внимательно. Я вся красная от бешенства и бессилия. Вся дрожу от страха перед сильными мира сего. Здорово устроилась на работу. «Вызывай полицию», — приказывает старший Бесовский. «Эта ведьма только что ударила Воронцова. Я ее надолго в тюрьму упрячу». Игорь подходит ко мне, кладет руку на запястье. Крепко сжимает его. Птичка в клетке.